Но это значит, что ты не веришь себе самому. Вот что это значит». «Тогда грош цена твоему чувству», — подумал он, — «просто с нею тебе хорошо, ты с нею не комплексуешь. И нет никакой любви, если ты позволяешь себе слышать тот мерзкий голос, который подбрасывает вопросы». «Нет, он, конечно же, ничего не утверждает, этот чужой голос, он только спрашивает». Роман даже зажмурился от стыда, и в черно-зеленой темноте, словно при вспышке магниевой лампы, возникло лицо Кристы, обсыпанное веснушками, копной тяжелых волос. У нее очень белая, как у всех северянок кожа, поэтому глаза кажутся двумя озерцами в сосновом бору Это же так красиво и беззащитно. Человек хоть в чем-то отличный от окружающего его людского сообщества, беззащитен, потому что слишком заметен. Если человек выделяется, его не любят, завидуют или презирают. Наверное, поэтому, как правило, лидерами становятся люди, похожие на массу. Редко рождаются маленькие Наполеон или толстые Черчилли. Все остальные похожи на сограждан. Пусти их в толпу, без свиты и орды репортеров, на них и не взглянут. Он сел за руль раздрызганного Форда. Мотор заныл, сотрясаясь, как в лихорадке. Потом заревел. Облачко дыма из выхлопной трубы сегодня было сахарным, а не грозовым темным. Надо подлить масло. Гонка на второй скорости губит мотор. Останусь без машины. Я еще не готов к тому, чтобы сейчас же ехать к Штирлицу. Сейчас я могу навести на него хвост. А этот чертов хвост... Где-то таится. За мной смотрят весьма квалифицированные люди. Я после разговора с Крис не так собран, как следует быть перед началом операции. так Райфель в Игуасу и Хуан Альфрид Лопес в Кордове. Я не смогу поехать в оба места, я сойду с ума. столько времени не видя Кристо. Я возьму на себя Игуасу, оттуда вернусь в Европу. За Штирлицем, Кордова, я не выдержу, если мне придется проторчать здесь еще пару недель. Просто не выдержу, сломаюсь. Нет хуже вина, чем перебродившая. Нет бессильнее человека, чем тот, который ждал хотя бы на один час больше того, что ему по силам. В тот же день, двумя часами позже, обговорив срок и формы связи, Роуман расстался со штирлицем, который лег на грунт, а сам отправился в игласу. Мистер Райфель, я не ошибся. Роуман посмотрел на пожилого мужчину, сидевшего под вентилятором за столом, что стоял возле окна, выходившего в складское помещение. Сеньор Райфель принимает товар. А кто вы простите? «Я из Мадрида, по вопросам, представляющим для сеньора Райфеля коммерческий интерес». «Пожалуйста, подождите его. Присаживайтесь», — предложил мужчина, оценивающий по-торговому, глянув на Роумана. «Как долго ждать? О, не более получаса». «Нет, я не располагаю таким временем. Если сеньор Райфель свободен в обеденное время, я бы с радостью пригласил его на ланч в отель «Палома». Скажем, в тринадцать-пятнадцать. Погодите, может, я сбегаю за ним. Это было бы в высшей мере любезно с вашей стороны. Райфель оказался под жаром, степенным в движениях, ступал мягко, совершенно беззвучно, будто шел по толстому ковру, хотя в офисе пол был из красного дерева. она здесь очень дешево. Я Райфель. Вы искали меня. Здравствуйте. Я Ничья ответил Роуман на своем прекрасном немецком. Думаю, мое предложение нам бы следовало обсудить с глазу на глаз. Сеньор Джеймс Дуарте, Райфель кинул в сторону, не понимает по-немецки. Его британская мама не любит нас с вами. Говорите спокойно. У меня нет оснований волноваться. Спокойствие — мое обычное состояние. Но я приехал от Ланхера. У него сестра приболела. Нужны здешние травы.